Глава 9. Кузьмич. Вот вам моя верительная грамота. Я передал письмо от Виолеты командиру штаба Новая Земля Кузьмичу. «Он подъехал к нам на джипе с водителем. Высокий мужик в брезентовом плаще с капюшоном и узкими вертикальными усиками на худом хитром лице а Ворошилов, хотя некоторые сравнивали их с усами Гитлера. Глаза на месте не стоят, то ли не на руку, то ли слишком шустрый. Мутный тип, как сказали бы о нем в будущем. Я уже постепенно стал осваивать молодежный сленг». Кузьмич быстро пробежал письмо глазами и поднял их на меня. «Здесь написано, что у тебя есть что-то на словах. Добавишь?» «Да». «Чего не по рации?» «О таких вещах нельзя говорить по рации, тем более прослушать ее могут многие. Дело в том, что я вскрыл группу в бетоном, которая работала с мурами. Все уничтожены, но двое из муров сидят у тебя в стабе, Кузьмич». «Вот это кардебалет!» — присвистнул Кузьмич. «А кто? Знаешь?» «Ну а то, стоило мне трястись в такую даль, чтобы просто на тебя посмотреть. Уже наслышан о твоих подвигах, тебе к знахарю надо с рукой показаться». «Знахари у вас мужчины?» – невзначай спросил я. «Да, все три. А что?» – хитро спросил Кузьмич. «Ничего, просто спросил». «Так все же, кто из наших работает на Муров?» «Гепард и Джози. Известны тебе такие?» «Ну ты подумай!» Кузьмич от волнения снял капюшон и снова одел. Ну ты подумай, стервицы какие! Вот же кардебалет устроили, суки! Мне нужен Антип!» «Да, точно нужен Антип!» Он начал ходить по кругу и нервничать. «Так позови и пойдем примем их!» «Нельзя Антипа, он с гепардом корешится! А ты? Ты сможешь его взять?» С надеждой посмотрел на меня Грибник, как я его про себя окрестил. «Проще парен репы!» ответил я, улыбаясь. «Ты это, погоди, парень, гепард не пальцем деланный, он у нас три дара имеет, уже шесть лет в улье». «Силен?» «Не то слово, а главное, он ментат по первому дару, в миг раскусит тебя». Кузьмич застыл и задумался. «А что, если я тебе его покажу издалека, а ты его прихватишь, как топтуна?» «Убить?» «Нет, просто связать». «Ну, это дороже». «Я развел руками. Иногда проще убить клиента, чем брать его. Вот, к примеру, подходишь ты к двухметровому фашисту и в лоб ему. Здрасте, вы арестованы. Или проще издалека его прихлопнуть и возни меньше. Это если он не нужен как язык». «Как это?» – опешил Грибник. «Так за деньги. Во-первых, вот эта информация тоже стоит денег. Ты забываешь о своих претензиях к бетонному». «Вот еще, они мне черную должны!» – взвился Кузьмич. «Мне такой кардыбалет не нужен!» «Хорошо, не собираешься отказываться. Я сейчас над каждым сортиром в твоем стабе напишу имена тех, кто помогает Муром, и поеду дальше. Тебя вместе с ними порвут в лоскуты». «Как?» «Ты че, сдурел?» Кузьмич снял капюшон. Видимо, это была крайняя степень возбуждения у него. «Поговори у меня еще, сам все делать будешь». Я сделал вид, что он мне надоел. «Нет, гребник, за такое отношение и слова ты мне отдашь вдвое больше. А будешь хамить, прямо здесь тебя хлопну». «Ты что? Я пошутил. Все, все забыл про бетонку». Он поднял руки, изображая сдачу в плен. «Шутник». «Продолжим. Долг закрыт. Теперь о поимке твоих друзей». «Не друзья, они мне» а поимки твоих сожителей по стабу стоит этот мил человек и одна большая черная жемчужина не хочешь делай сам с антипом или без я не подписывался никого ловить здесь ты хрен моржовый меня хочешь под танк кинуть за бесплатно три дара шесть лет в вуле особо опасен «А второго тоже возьмешь?» «Я не могу это сделать у всех на виду. Они, как бы тебе это сказать, имеют авторитет в стабе. И просто так, без обвинений, которых у меня нет, и доказательств, я не могу этого сделать!» «Ну-ка отсюда поподробнее. То есть просто грохнуть, без суда и следствия, чтобы никто не догадался?» Я закатил глаза. «Ну да, типа того. Я могу послать их куда-нибудь за стену вместе, а ты их...» «Две». «Что две?» Грибник от волнения облизнул губы. «Две черных мне и моему напарнику за такой кардебалет!» «За такой кардебалет!» — как эхо повторил Кузьмич. «А ладно, по рукам!» «По ногам!» — жемчуг вперед! «Но вдруг ты того! Убежишь с ним и все!» Глазки его забегали с удвоенной скоростью. «Все-таки не чист на руку! А кто здесь вообще чист?» «Мне приходится работать наемником, тоже грязная работенка. Но это же муры, они столько людей убили, попытался я себя успокоить. Я хоть здесь и недавно, но расклады уже понял. Бегать в уле особо негде, мало мест, понимаешь. Смысл мне кидать тебя, может, ты еще работенку подкинешь». «Может, и подкину, но сперва посмотрим, как с этой справишься. Завтра их обоих пошлю на соседний кластер за бензином на бензовозе». «По дороге их прихватишь. Карту я тебе дам, вечером и к знахарю зайди, залечи руку. Передай, что от меня, они денег не возьмут». «Я посмотрю, вы здесь все коварные. гостиницу у вас есть или мне до утра на улице стоять?» «Ой, совсем забыл, извини. Иди прямо, через сто метров после КПП, справа будет большое двухэтажное строение. Там недорого берут». «Публичный дом?» Спросил я, шутя. «Что? А, да, вход с другой стороны». «Не понял юмора грибник, а сам трусцой понесся в другом направлении. Ну и ладно. Два мура, две жемчужины, хотя за них из парана много. Неплохая сделка. Гнома можно будет прокачать. Он доверился мне, бросил насиженное место». Я махнул ему, ожидавшему неподалеку, чем кончится разговор. «Гном был теперь у меня кем-то вроде оруженосца и сейчас тащил с собой мой рюкзак. Я огляделся». «Почему они назвали это место новая земля? Какой в этом смысл? Сам стаб аккуратно разместился на острове, хотя, как мне рассказали, вся эта земля была стабом. И даже несколько гектар леса за островом. Да, логично, конечно, засесть на острове, зараженные не любят воды. Перешеек между островом и дорогой засыпали вручную, уж очень он ровный». В итоге получился широкий ров, опоясывающий пару квадратных километров стаба. Сам стаб не больше бетонного, но расположен немного выгоднее. Во-первых, мимо него проходили три дороги от трех стабов. Все они потом сливались в один большой тракт, который проходил еще через несколько стабов и в конце концов заканчивался в центре. Дороги охранялись от зараженных и за это брали плату. За проезд, за охрану, за ночлег, за девок, за все. Кузьмич недаром мельтешил глазенками, но своего не упускал. Вот хотя бы нахлобучить соседа за виртуальное преступление. словечко ты какое. То есть за несуществующее, как объяснил гном. Во-вторых, для пополнения запасов не надо было гнать 30 километров, как с бетонного. У новых землян магазин был под боком. Правда, перегружался раз в три недели, но зато ассортимент был на порядок лучше, чем в городе. И в-третьих, здесь жили замечательные по своей жадности люди, а значит, богатые. «Ну как?» — гном приковылял, сгибаясь под тяжестью железа и рюкзаков. «Норм, как ты говоришь. Дать, как меч заплатит нам две черных и спишет долг твоим бетоном друзьям». «Как это у тебя получилось? О его жадности ходят легенды!» Забыв про усталость и тяжесть, выпрямился гном. «Ну что не сделаешь, когда тебе обещают грохнуть прямо на месте?» Усмехнулся я. Угрозу убийством?» Он задумался на мгновение. «Это хорошо. А я про что? Ну что, мой маленький носатый друг, идем покорять эту крепость? Давай рюкзак, а то, боюсь, не дойдешь». Переселенцы уже проходили досмотр, когда мы прошли КПП. Один боец было заикнулся пощупать нас, но я предостерег плотоядного стражника от необдуманного поступка. Второй же сказал ему, что это личные гости Кузьмича, и он завял. Гостиница оказалась там же, где и говорил Грибник. Свободных номеров, конечно же, не было. Гном уже собрался выдать тетке за прилавком горошину, как в хол влетел Кузьмич и замахал руками. «Ты что, Пелагея, с ума сошла с них деньги брать? Я же всех предупредил, что ко мне вожды люди из Бетонного едут. Или не слыхала?» Пелагея, некогда в детстве пожеванная тигровой акулой, криво ухмыльнулась и ответила. «Из Бетонова кто, может быть? Там же одни крестьяне!» пренебрежительно высказалась она моих знакомых. «Дай им люксы, заткнись!» – зыркнул на нее Кузьмич. «А с вами мы встретимся у знахаря. Найдите в соседнем здании чижа. Все включено, Пелагея, все! И девки тоже! Смотри у меня!» Испепелив напоследок тетку взглядом, Кузьмич быстро исчез, как и появился. «Вот так вот, Пелагея!» — повеселял гном. «Подумай, что же, господа какие нашлись!» — фыркнула Пелагея. «Мы с центра вообще-то с проверкой. Просто начали с ваших бетонных друзей. Можем и тебя проверить. запрещено есть...» «Что же вы молчите? Нет, ничего, нет!» — попледнела тетка. «Лесник, у нее наверняка самоотстойный спек есть, за него можно и по ушам получить». «Спек? Конечно. Ну что, где люкс?» «Я вас провожу, господа, не извольте беспокоиться». Тетка, выпрыгивая из-под штаников, повела нас на второй этаж. «Я не бывал в люксах, если честно, так что мне не с чем сравнивать. Двухкомнатный номер вполне чистый и опрятный». «Обед вам сюда подадут». «Как они все суетятся? С чего бы это?» – спросил ошарашенный гном после того, как за Пелагеей закрылась дверь. «Все просто. Кузьмич пригрел у себя двух пособников муров. Не думаю, что сознательно, но они ему платят за свои должности, а он закрывает глаза на их грязные делишки. Ведь и здесь муры промышляют. Стаб ведет не одна дорога, целых три. За несколько километров до стаба она под присмотром местных, но дальше делай, что хочу». К тому же есть еще тракт, по которому тоже передвигаются. Большие караваны они не трогают, малые же могут сдать без зазрения совести. И потом сами еще следы замести. «Нифига себе! Я еще слышал, что муры с внешниками активно сотрудничают, тем заказывают живых людей на опыты». «Совсем нехорошо», — согласился я. «Сейчас отдыхаем и вечером выезжаем на место». «Ты чего, лесник? Ночевать в лесу собрался?» «Опасно?» «Еще как!» «Но тогда мы не успеем подготовиться». «Смотрю, что ты задумал». «Он пошлет их на бензовозе за горючкой. Я думал напилить деревьев и завалить дорогу. Когда машина остановится, свалить позади еще одно и заблокировать их. Потом уже вязать». Обрисовал я ситуацию, как мне это виделось. «Долго, нудно, можно проще». Сестим отсюда на хвост на мотоцикле. У них здесь полно Уралов с колясками и пулеметами. Как у фашистов, обрадовался я. Ого, кивнул гном. Пусть себе едут заправляются, а мы их на обратной дороге тормознем. Очень просто. Накидаем саморезов и прочего дерьма на дорогу. Они колесо проколют и остановятся, а тут мы. А если не проколют? Как ты бензовоз остановишь? Может тебе жезл полосатый сделать? Пошутил я. «Если, если...» «Не знаю». «Я знаю. Надо кое-что у Кузьмича взять». Вечером встретились у знахаря, и он подлатал мне руку. Кузьмич по такому случаю выдал мне наручи переходящие в перчатки с обрезанными пальцами. Затянув манжеты, я почувствовал себя намного лучше. Нагрузку на запястье теперь брали на себя вшитые стальные стержни, местные изобретения для таких, как я». Обсудив детали с Кузьмичом, мы взяли со склада все, что было нужно, и отправились отдыхать. Лично меня к девкам сегодня не тянуло, день и так выдался суматошным. Я уснул, как только коснулся подушки, что делал гном, не знаю. Мне снились лотерейщики, которые все-таки поймали меня, предварительно погоняв почему-то по полю. Затем появился Рубер с усами, как у Гитлера, и продал меня муром. Те радостно подхватили меня под белые рученьки и пригласили в летающую тарелку, где улыбчивые внешники сразу приковали меня в грузовом отсеке. Дальше я не выдержал и проснулся весь в поту. Так и лежал еще три часа, но больше не смог уснуть. Гном заявился под утро, веселый и жизнерадостный. Видать, воспользовался гостеприимством Кузьмича. Еще через полтора часа мы выехали за бензовозом. Дорога хранилищу считалась проселочной, и по ней почти никто не ездил. В принципе, делать там было нечего, туда даже бегуны, говорят, не заглядывали. Им жутко не нравился запах солярки и бензина. Отпустив предателей на километр, мы свернули за ними в лес, отсюда до заправки 3 километра». Туда-сюда и минут 20 ехать, назад больше, чем туда, ведь они пойдут груженными и заправляться где-то минут 40. Мы не спеша выбрали подходящее место, растянули поперек дороги самодельную ленту с шипами и залегли в укрытии. Бандиты не заставили себя ждать, и вскоре раздался рев мотора бензовоза. Шел он с трудом, медленно переваливая с кочки на кочку, и, наконец, наехал на замаскированную ленту. Такие шипы Вули использовали для поимки элиты, раскидав их в самых неожиданных местах. Под собственной тяжестью элитник прокалывал себе ноги и дикий орал, при этом выдавая свое местонахождение. Загонщики брали его в кольцо и... Кто-то из них умирал в итоге. В этот раз умер бензовоз. Шины лопнули, и он сразу просел, оказавшись на ободах, и застрял в вязком грунте. «Приехали». Водила спрыгнул из кабины и взмахнул руками. Я его прекрасно понимал. Поддомкрачивать груженный бензовоз, чтобы сменить колесо, было еще той задачей. но ну, я их избавил от этого. На этот раз я взял СВД и насыпал полные карманы бронебойно-зажигательных патронов. Кузьмича об этом не сказал, а то будет переживать. С третьего выстрела бензовоз решил стартовать к Марсу. Попутно сгорели два астронавта. Дело было сделано. Пламя бушевало такое, что нам, засевшим сотни метров, и то стало жарко. Ленту мы даже не стали забирать. На дороге расплавился почти весь грузовик, не то что шипы. Взрыв распугал стаю бегунов, мирно дремавших в лесу. Они с ужасом и не обращая на нас внимания, пронеслись в другую сторону. Взрыв был слышен и тем более виден даже в стабе в пяти километрах от него. Подождав, мы сделали крюк и выехали на мотоцикле совсем с другой стороны. «Чистая работа!» — Кузьмич радостно принял нас у себя в кабинете. «Мы отсюда даже наблюдали, где научились!» «В школе, Кузьмич, рассчитаться надо бы», — напомнил я. «Да и поедем мы дальше, в центр!» «Даже не погостите?» Кузьмич открыл ключом ящик стола и достал оттуда две черных жемчужины. Каждая лежала в аккуратной коробочке с бархатной подушкой. «Знаете, сколько такая стоит?» «Ума не приложу», — честно признался я. «Две штуки, пять тысяч спаранов или одна красная. Может, вам на красную поменять?» — предложил Кузьмич. «Я прикинул, что красная у меня уже есть, а гному сразу красную глотать жирно будет. Пусть пока с черной начнет». «Нет, две черных, и моего приятеля надо знахарю показать». Я взглянул на гнома, тот сидел как заворожённый смотрел на коробочку, не веря своим глазам. «Вот ведь как получается», — подумал я. «Живут люди год в улье, а жемчуг ни разу не принимали, всё горохом давится». «Как скажешь, мне понравился ваш стиль, и есть у меня одно предложение, лесник». «Большое?» — испытывающий посмотрел на грибника. По его комичным движениям я понял, что очень большое. Кузьмич шевелил своим ёршиком под носом, пытаясь сформулировать и в то же время пытаясь не обмануть самого себя. «Весьма!» — наконец выдавил он на себя. «С недавнего времени в зоне нашей ответственности недалеко от тракта поселились килдинги. Боевые столкновения не дали результата, они нас просто размотали, как котят». «Вот уже вторую неделю по тракту никто не едет, боятся. Тормозят все здесь, а новая земля не резиновая. Уже подумывают строиться на берегу, и я с этим ничего поделать не могу». В его голосе зазвучали истерические нотки. «Ну понятно, на берегу ты уже будешь никто, и весь гэ-шефт пойдет мимо». Обещали прислать подмогу из центра, но когда, никому не неизвестно. Килдинги воруют людей, хватают их на дорогах. «Они их приносят жертву на своих сборищах. Уже пошли разговоры о выборах нового командира, вы понимаете?» от чего же понимаем?» «Шатается стул под твоей тощей задницей», — кивнул я. «Где-то так, да». «Килдинги — это кто?» сектаты уверяющие, что они здесь живут со времен основания Улья, жутко могущественный и раскачанные». «И?» Я поднял брови, ожидая продолжения. «Может, вы их тоже того взорвете?» Сейчас он мне напомнил улыбающуюся акулу.